Глава 9 Люда пришла через минуту после ухода Кирилла. Как ни в чём не бывало, я кивнула ей на место напротив себя, где ещё недавно сидел мой бывший любовник. «Я в дверях столкнулась с Корневым», — вместо приветствия озвучила женщина. «Это же ресторан, а не твоя квартира. Что тут удивительного?» «Официант только что забрал две тарелки с твоего столика». а в воздухе пахнет мужским парфюмом». Открыв рот, чтобы выдать какую-нибудь очередную ложь, я только устало вздохнула. В жизни стало слишком много вранья, а обманывать Люду было сложнее всего на свете. «Вы обедали вместе?» — удивлённо прошептала подруга, перекидываясь через стол, чтобы никто не услышал. «Ребёнок всё-таки от него?» щеки горели огнём от стыда и собственного бессилия. Я должна была соврать, чтобы сохранить свою репутацию, репутацию своей семьи и мужа, но я не могла. Просто не могла так обойтись с подругой. Ребенок от него, но об этом никто не узнает. Я соврала Кириллу и Борису, сказала, что беременна от мужа. Боже мой! Люда схватилась за виски и стала усердно растирать их, как будто это могло отбелить мою репутацию. Несколько секунд подруга молчала, гипнотизируя взглядом столешницу, а я смотрела на неё сквозь пелену наполнивших глаза слёз. Хотелось услышать слова поддержки, почувствовать, что кто-то на моей стороне, но я понимала, что в этой ситуации просто недостойно этого. «Зачем?» Не смогла по-другому. Точно в оправдании своих действий сказал я. «Чувствую себя мерзко». «Оля!» Подруга покачала головой, но нашла в себе силы улыбнуться и сжать мою руку в поддерживающем жесте. «Ситуация не из приятных, но не кори себя. Что ты могла сделать? Оставить семью и 10 лет брака? Воспитывать ребёнка напополам с мужем и бывшим любовником? Ты меня не осуждаешь? Кто я такая, чтобы кого-то судить?» Заглянув в добрые глаза подруги, я перестала сдерживать слёзы и позволила солёным капелекам скатиться по щекам за воротник плотной водолазки. Люда сжала мою руку крепче и подала салфетку, чтобы я могла привести себя в порядок. Ситуация, мягко говоря, непростая. Не уверена, что лгать Кириллу правильно, но сейчас, наверное, это и приняла единственно верное решение. Да, я тоже думала о том, что скажу правду позднее, Сейчас просто не выдержу, если Кирилл захочет быть рядом во время беременности. Ты совсем разберёшься, я уверена. Сложив руки на груди в благодарном жесте, я искренне улыбнулась и почувствовала, как на душе становится спокойнее. Люда оказывала на меня какой-то волшебный эффект и могла подобрать правильные слова даже в той ситуации, когда кажется, что таких слов просто не существует. «А что, Борис?» «А что, Борис?» — эхом переспросила я, мешая пластиковой трубочкой свой молочный коктейль с кусочками клубники. «Ребёнку рад, но в наших отношениях всё не так гладко. В чём причина? Я думала, что разлад вас сблизит». «Я тоже так думала. Какое-то время как будто бы так и было, но сейчас всё навалилось. Проблема у свёкров, которые проецируют на нашу семью, мелькающий рядом Кирилл, моё общее состояние. не думая, что совершила ошибку, когда вернулась. Я пожала плечами, боясь произносить вслух то, что вот уже некоторое время крутилось на языке. У нас всё может быть хорошо. Если бы не ссоры Миролюбовых, мы бы не конфликтовали друг с другом. Общий проект вынуждает пересекаться с Кириллом. Я убеждаю себя, что это лишь временный кризис. «Решать тебе», — философски изрекла Люда, накалывая на вилку цукини в сливочном соусе. Подруга была права, потому что последнее слово так или иначе оставалось за мной. Но я решительно не понимала, на что могу повлиять в этой ситуации. Да, стоит признаться, всё чаще меня посещали мысли о том, что возвращение к Борису было эмоциональным и поспешным решением. Сейчас наши отношения походили на танец двух огней, постоянно вспыхивающий и поглощающий всё вокруг. Любая искра могла настроить нас друг против друга и стать началом конфликта. Раньше такого не было. Я понимала, что слишком много сторонних факторов и причин, которые давят со всех сторон и наседают на нашу семью. Но если убрать их, действительно ли мы будем счастливы, как прежде? Все эти вопросы висели надо мной в воздухе густым облаком и никак не находили ответов. Я старалась оградить себя от стрессов, быть расслабленной и спокойной хотя бы ради крохи, которая носила под сердцем. На попытке не обращать внимания на происходящее вокруг только распаляли мой внутренний конфликт. Когда думаешь об объявить о своём положении? Не знаю. Хочу скрывать так долго, как это будет возможно. Сначала нужно рассказать всем близким, не хочу, чтобы они узнали из прессы. «Потянешь, потому что не хочешь врать?» Я кивнула. «Ой, родные люди всегда поймут и поддержат. В конце концов, скажешь, что врачи напутали со сроками, ты ни в чём не виновата». «Дело не в моей вине». Я смотрелась по сторонам, будто боясь, что кто-то может подслушать наш разговор. Но всем вокруг, кажется, было всё равно, о чём судачат две подруги за обедом. Если для близких мне людей этот ребёнок как был родным и любимым, так им и останется, то для друзей и родственников Бориса правда в конечном счёте может стать шокирующей. Как я буду смотреть свёкрам в глаза? Они будут заботиться обо мне, думая, что я ношу их внука, а потом окажется, что это и не их внук вовсе. Галина Яковлевна не станет любить этого ребёнка меньше, поверь мне. Ты для неё всё равно что дочь, и твой ребёнок будет родным внуком. А мнение свёкра тебя вряд ли волнует. «У него в Италии есть еще один сын. Пусть он его внуками радует». «Звучит как тост». Люда подняла фарфоровую чашечку с ароматным травяным чаем и отсалютовала мне. Я улыбнулась, чокнулась своим высоким стеклянным стаканом и за один глоток допила коктейль. В этот день, впервые за долгое время, я возвращалась домой в хорошем настроении. Хотелось провести тихий семейный вечер с мужем, в кои-то веки не ссориться и не решать проблемы миролюбовых старших. По этому случаю я даже выбрала подходящую романтичную комедию и заехала в пекарню, чтобы купить любимых Борисом трубочек с заварным кремом. «Дорогой, я дома». В коттедже было непривычно тихо, хотя обычно Борис, если приезжал раньше меня, всегда выходил встречать в прихожую. Не придавая этому особого значения, я убрала верхнюю одежду в шкаф, оставила сумку в гостиной и пошла в столовую, где горел тусклый свет. Муж обнаружился за рабочим ноутбуком, в очках и при скверном расположении духа. Я сразу почувствовала, что что-то не так, еще не видя Бориса. «Ты чего молчишь и встречать меня не вышел?» «Как твой день?» Мужчина проигнорировал меня, сделав вид, что не расслышал за важными делами. Готова поспорить, что он не был чем-то занят и использовал ноутбук лишь как прикрытие. «Да вроде бы хорошо. Купила твои любимые трубочки. Посмотрим фильм. Так устала, хочется просто поваляться на диване». «Устала? Понимаю. Не просто, наверное, беременный по ресторанам бегать». «Что?» Я стояла на кухне спиной к мужу. Он не мог видеть моей первой реакции, которой был ужас, застывший на лице. Я буквально замерла с чайником кипятка в руках и не могла пошевелиться. Лишь инстинкт самосохранения вывело зацепенение, когда горячая вода полилась на стол через края кружки. Повернувшись к Борису, я увидела открытую на экране ноутбука фотографию, где мы с Кириллом сидим за столом ресторана И обсуждаем что-то, как старые добрые приятели. Сказать было нечего. Поджав губы, я медленно двинулась в столовую, при этом не сводя глаз со снимка. Фотография вышла просто отличной, несмотря на то, что кадр был явно сделан через панорамное окно ресторана. Сочные цвета и ровные контуры показывали нас в лучшем свете. Кадр был как будто постановочным, но при этом живым и тёплым. Неподдельные эмоции читались на наших лицах, а энергия струилась через кран. Чего молчишь? Это какой-то новый маркетинговый ход, чтобы поднять рейтинг нашего холдинга? Если да, у тебя шикарно получилось. А нас пишут в каждой чертовой газетенке. Правда, пишут почему-то, что Миролюбова наставляет рога мужу со своим бывшим любовником. Таким ли бывшим, как мне кажется? Следующее действие вышло интуитивно. Я не успела даже сообразить, как ладонь горела огнем от хлесткого удара по щеке мужа. Мы смотрели друг на друга глазами полными ненависти и презрения. Я, потирая болезненно ноющую руку, борис, держась за красную от удара щеку. «Как ты смеешь говорить такое о своей беременной жене? После всего того...» что ты сделал со мной, с нашей семьёй?» Мужчина ничего не ответил. Забрав со стола телефон, он стремительно покинул столовую, а ещё через минуту хлопнул входной дверью. Размазывая слёзы по щекам, я опустилась на стул в столовой. Наверное, следовало зайтись в слёзной истерике, но я смотрела на всё ещё открытый снимок, где мы с Кириллом выглядели совершенно счастливыми и окрылёнными, И почему-то улыбалась. В одиночку я умяла трубочки с кремом, рассчитанные на нас с Борисом. «Никогда не любила заварной крем», сказала себе под нос, заказывая из пекарни ещё несколько позиций сладкой выпечки. Из-за ухода мужа я почему-то совсем не переживала. Стало даже легче, когда я осталась один на один с собой в нашем семейном доме. И когда раздался звонок, я в какой-то степени даже расстроилась. «Галина Яковлевна?» За воротами стояла именно свекровь, а не муж, как я сначала предположила. Женщина, конечно, стала частой гостьей в нашем доме, но сегодня её появление почему-то встревожило меня. Она была без чемоданов и вещей на первое время, с порога не начала гневную триаду, адресованную её неверному мужу. Свекровь выглядела так... Будто из неё вытянули все силы, и сейчас она не была способна даже сетовать на своего супруга. «Галина Яковлевна, что случилось? Вы сама не своя». «Мы разводимся, Оль. Это точно и окончательно. Я сегодня сняла себе квартиру и перевезла вещи». «Боже мой!» Схватившись за голову, я развернулась на 180 градусов и шумно выдохнула. «Всё шло к этому». Непрекращающиеся ссоры не могли кончиться ничем иным, кроме как разводом. И сейчас я чувствовала, что это не пустые слова со стороны Галины Яковлевны, а реальное и обоснованное желание закончить брак длиной в 40 лет. Не реагируй так остро. Ты же понимаешь, что иначе быть не могло. На вас с Борей это никак не повлияет. Я с ума сойду за время вашего развода. Ничего не сойдёшь. Галина Яковлевна уже по-хозяйски шла в направлении столовой, судя по всему, пытаясь обнаружить сына. «Ты стала как-то остро реагировать на всё происходящее. И где Борис? И что это за фото?» Свекровь застыла посреди пустой столовой, тыча пальцем с красным маникюром в экран ноутбука, где всё ещё была открыта наша с Кириллом фотография, сделанная пронырливым журналистом. «Галина Яковлевна, лучше сядьте». как на духу я выложила женщине всю правду о своей беременности, о вранье Кириллу и Борису, о наших непростых отношениях с мужем. Эмоции на лице свекрови менялись со скоростью света. Стоило услышать, что скоро станет бабушкой, она улыбалась и едва ли не плакала от счастья, но в с моей беременностью она впадала в крайнюю степень отчаяния. Вот так как-то... Заключила я на не самой положительной ноте. «Оленька, ты и маленькое чудо внутри тебя — самое важное, что сейчас может быть на всём свете!» Свекровь подошла ко мне и любовно обняла, поглаживая рукой плоский живот. «Я так рада, что стану бабушкой!» «Галина Яковлевна, вы точно меня хорошо слышали? Ребёнок не от вашего сына?» «Ребёночек твой, а ты моя дочка. Так что, когда я официально стану бабушкой?» За реакцию свекрови я была ей бесконечно благодарна. Не став читать мне нотации и правил морали, она просто поддержала и порадовалась. «Ровно через 8 месяцев. Я совершила много ошибок, да?» «Все мы совершаем ошибки». философски изрекла Галина Яковлевна, присаживаясь за стол столовой. «Я пошла на кухню, чтобы сделать нам чай. Но, наверное, я просто хотела на мгновение уединиться и искренне улыбнуться, почувствовав внутри тепло, которым со мной делятся самые близкие люди». «Ты не должна так обходиться ни с Кириллом, ни с Борисом. Но я понимаю, почему ты солгала». «Я не смогла сказать правду». Казалось, чтобы сохранить семью и репутацию, мне нужно соврать. Вот только что теперь делать с этой ложью? Я ошибалась, когда думала, что смогу навечно запечатать правду в своём сознании. Для начала не переживать по этому поводу. Кто сказал, что солгала именно ты? Может, это врачи ошиблись? Мне до шестого месяца говорили, что родится девочка, а уж ошибиться на УЗИ со сроком в несколько недель. «Но сказать правду всё равно придётся», — напомнила я. «Это будет непросто, и чем дальше, тем сложнее». «Кто сказал?» «Мне нравилось, как рассуждала Галина Яковлевна. Её отношение к происходящему было отчасти ироничным и даже саркастичным, как будто она не видела большой проблемы в том, что я ношу ребёнка не от мужа, и вру об отцовстве и мужу, и настоящему родителю ребёнка». «Наладь отношения с мужем. Если вернёте гармонию и былое понимание, спокойно обо всём расскажешь. Если нет, поделюсь контактами знакомого юриста по разводам». «Галина Яковлевна!» Свекровь успокоила меня. Я всё меньше винила себя в происходящем, однако полностью ответственности не снимала. Каша была заварена мной из-за моего вранья. Мне её и расхлёбывать. Но, может быть, не так уж всё и страшно. Может быть, Люда и Галина Яковлевна правы, и мне удастся выйти из этой ситуации с минимальными последствиями». «А Борис, почему не дома?» Поругались из-за фотографии журналистов. Я кивнула на экран ноутбука, где по-прежнему светилось пресловутое фото. Он усомнился в том, что я закончила отношения с Кириллом. «Ну и муженёк у тебя, конечно». «Необоснованно усомнился «Галина Яковлевна, и вы туда же?» На мгновение я даже обиделась и разозлилась на свекровь, но эти эмоции быстро прошли. Я понимала, что в какой-то степени она имеет право задавать такие вопросы, зная всю правду в текущей ситуации. «Необоснованно, само собой. Мы встретились в одном ресторане случайно. Это была единственная наша встреча после расставания, не считая деловых переговоров». Я верю, Оль, верю. Для тебя всегда понятия семьи и верности были во главе всего. А Борис просто не в себе, ей-богу. После собственной измены сомневаться в верности супруги. Это всё кризис среднего возраста. Может быть, он просто чувствует, что я вру ему насчёт ребёнка? Я любовно погладила свой живот и глазами полными надежды посмотрела на свекровь. Оля, он же мужчина. «Мужчина не чувствует ничего, кроме похмелья и голода. Не пытайся его оправдать, он не прав, Скоро сам это поймет». Мне хотелось верить, что Борис действительно осознает беспочвенность своих обвинений и принесет извинения. Но еще больше мне хотелось верить в то, что обвинение мужа и впрямь не имеют за собой никаких оснований. Ведь если подумать... сидеть в ресторане с бывшим любовником и ощущать внутри полную гармонию, в какой-то степени измена. Галина Яковлевна собиралась уехать к себе на съёмную квартиру, но я упросила её остаться на ночь. Почему-то спать в пустом доме было для меня сейчас невыносимо. Страх одиночества, взявшийся из ниоткуда, сковывал меня изнутри. Стоило только подумать, что рядом никого не будет. Мысли о возвращении Бориса я даже не допускала. Шестым чувством ощущала, что мужчина этой ночью будет спать далеко от меня. Ему не хватит смелости и гордости, чтобы признать свою ошибку сейчас. Мы со свекровью сидели в гостиной перед плазменным телевизором, где крутилась невесть какая серия турецкого сериала. Уплетали клубничное мороженое и здорово болтали, как две старые добрые приятельницы. Наверное, наши отношения всё больше и больше походили на отношения мамы и дочки. Происходящее только сильнее сближало нас, переплетало наши судьбы и делало истории похожими одну на другую. «Что будет после развода?» Как бы между делом я вкинула в наш диалог вопрос, который не отпускал меня ни на секунду. «Не знаю». Галина Яковлевна как будто заготовила ответ заранее и дала его стоило вопросу сорваться с моих губ. «Но жизнь не кончится, это точно». «Он настроен отсудить у вас всё и даже больше». «А кто ему позволит?» Женщина самодовольно хмыкнула и отхлебнула из горла маленькой бутылки крепкий алкоголь. «Не он один за время нашего брака обзавелся полезными связями?» «Будете судиться с ним?» Мне не хотелось, чтобы эта история любви заканчивалась так, громким скандалом и чередой судов, которые будут мусолить в прессе до изнеможения. Возможно, мои свёкры не были примером идеальной любви. За 10 лет, что я была знакома с миролюбовыми, вряд ли можно припомнить из десяток романтичных случаев с участием этой парочки. Однако их семья была настоящим образцом для подражания. По крайней мере, так казалось со стороны. Вдвоём они становились лучше, поддерживали друг друга и достигали новые высоты. Они были отличными партнёрами по жизни, товарищами, поддержкой и опорой. Кто бы мог подумать, что за красивой картинкой скрываются такие проблемы? «Я не хочу оставить мужа с голой задницей». Немного поразмыслив, Галина Яковлевна добавила. «Впрочем, хочу, но не буду так делать. Да и у меня не выйдет. Все-таки он тоже не последний человек в этой стране. Я не позволю ему оставить себя ни с чем. У меня останется приличное состояние, Хороший капитал — часть семейного бизнеса. А холдинг? За него вы будете бороться? Григорий Борисович хочет отсудить у вас долю и отдать её нам с Борисом, точнее, нашему ребёнку. Так он в курсе о внуке? Я невольно сморщилась от воспоминания о том случае, когда Григорий Борисович узнал о пополнении в нашей семье. И этот подлец... не удосужился поставить меня в известность. Да я, как узнала, всё ещё на седьмом небе от счастья. Мне кажется, Борис сказал ему о ребёнке только чтобы получить часть внимания. Чтобы отец больше думал о нём, а не о втором сцене. Как будто хотел причислить ребёнка к одному из его достижений. А для Григория Борисовича внук и вовсе не радостное событие в семье. А наследник и возможность передачи бизнеса по линии Миролюбовых. Вот уж кто точно расстроится, когда узнает, чей род ты продолжаешь. Я хмыкнула, хоть фраза и прозвучала несколько обидно. После того, как правда будет раскрыта, он через суды оставит меня с голой задницей. Ага, так я ему и позволю. Не бойся, Оль, ты не одна. Спасибо вам за поддержку. Я прильнула к свекрови с объятиями, чтобы почувствовать материнское тепло, исходящее от неё. Я очень переживала за Галину Яковлевну и Григория Борисовича, как будто разводились мои собственные родители. Конечно, я была на стороне свекрови из-за женской солидарности и обыкновенного здравого смысла. Мне хотелось, чтобы свёкр получил по заслугам за свои неверности обман. Галина Яковлевна заслуживала честного отношения к себе. заслуживала счастья и той жизни, которая даст ей возможность раскрыться как женщине, и как личности. Но где-то в глубине души, сидящая во мне маленькая девочка, которую растили на сказках о прекрасных принцах и принцессах и рассказах о долгой и счастливой, надеялась, что никакого развода не будет. Какая-то часть меня всё ещё смотрела на мир сквозь призму розовых очков и надеялась, что это лишь страшный сон, который скоро кончится. что одним утром я открою глаза и пойму, что не было никакой Марины, не было Корнева, не было моей беременности и второй семьи моего свекра в Италии. Вот только почему-то это самое одно прекрасное утро никак не хотело наступать.